Необычный подарок. Пока я недоумеваю, Лин уводит меня от лаунж-зоны и снимает с шеи переливающийся кулон на цепочке. Мне он больше не нужен, зато тебе пригодится. Блеконув в свете танцпола, в мою ладонь ложится крошечный ключ со стразами, аккуратный и изящный, чем-то напоминающий фирменные подвески Тифани. Спасибо, изогнув бровь, я теряюсь в догадках.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 В колледже я избегала подобных сборищ, но, кажется, в них встречалась схожая атрибутика в виде ключей, значков или перстней. Странно, что Лина об этом вспомнила. Да ещё и хранила свою подвеску столько времени. Всё-таки напрасно я согласилась её принять. "Не глупи", она морщится, словно это я не супьяный бред. "Кому нужна кучка зазнавшихся неудачниц?" Нас прерывает кто-то из её подруг. "Требую совместное селфи". Сестры нехотя отпускают мою руку, пообещав вернуться к разговору завтра, но в суете я не вспоминаю о подарке до конца свадьбы. Торжество проходит с размахом. В часовне Грейслендлин Тлин и Брэду поёт Элвис, что вызывает слёзы умиления у матери Брэда и подтверждает догадку, место выбирала она. Я не разделяю восторга будущей затянутой в тесный притор на розовый шёлк с изобилием рюшей, как и все подружки невесты. Грудь так и норовит выскочить из глубокого декольте, и безуспешные попытки поправить платье нервируют. Кто вообще придумал традицию наряжаться одинаково и нелепо? Одёргивает Кань, я постоянно отвлекаюсь, но главный момент не упускаю. Линет Дженевьева Омара, берёшь ли ты Бреда Леонардо Разовский в законные мужья, чтобы жить с ним в горе и в радости, в богатстве и в бедности?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 Разноцветные башни из Калибура, зелёный ступенчатый MGM Grand, переливающееся колесо обозрения. Он слишком разношёрстный, слишком яркий, слишком притягательный. Приземлившись, я лёгким разочарованием снимаю наушники и выбираюсь из вертолёта. Жаль, что нельзя продлить поращающее ощущение восторга. Уже добравшись в Four Seasons, я помогаю Лин поправить причёску в отдельной дамской комнате.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 Многообещающе улыбается Лин, созданный для удовольствий. Что, охуея от прянов? Неужели у меня на лице написано сексуальная неудовлетворённость? Лин же не всерьёз. Какой к чёрту закрытый клуб? Тебе понравится, обещает сестра, выразительно поиграв бровями. С чего ты взяла, что мне это нужно? С горящими от досады щеками я цепляю ногтём замок на цепочке.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 Сестра не разговаривает со мной о оставшейся часть вечера, ты да и я не усердствую с общением. В сторону Брэда мне и вовсе неловко смотреть. Неужели он платил Лин за секс? Отогнав очередную возвращённую картину, я отхожу от стола. Всё в порядке? За подозрив неладное, мама останавливает меня у танцпола. Ты не вышла ловить букет? И Линет странно себя ведёт, вы случайно не поругались? Всё отлично.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 Нам повезло, что оно вообще нашлось, ведь городок ещё меньше нашего прескота, где в 10:00 вечера закрывается большинство ресторанов. Закупившись бургерами и кофе, мы мчимся по полупустому 93-му шоссе. На нём же встречаем рассвет, подпевая общему плейлисту. Звонкое виват Лас-Вегас из открытых окон Форда заглушает рёв мотора. В перерывах между песнями я рассказываю Зоуи про свадьбу, не вдаваясь в подробности о специфичном прошлом Лин. А ещё почему-то умалчиваю о незнакомце из бара, словно тайна сможет изменить тот факт, что мы с ним больше не встретимся. В общем, всё прошло в стиле Вегаса, ничего особенного. Я бы тоже хотела не особенно слетать в Гранд-Каньон, подразнивает она и резко переходит на куплет Рианы. Suckin' son, лучше приготовь мои деньги.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 и без всяких неуместных развлечений. Легко сбежав по ступеням, я направляюсь к лиманчелло, где ждёт Зои, а ещё брускетта с моцареллой и мясные шарики. Что может быть лучше, чем привычная размеренная жизнь?